Глава 9. Мужчина в костюме, туфлях, ничком лежал на кровати поверх одеяла. Левая его рука безжизненно свисала с кровати, правой он обнимал лежащую рядом подушку. Галстук, перекрутившись, длинной косой, стелился по спине. Сдавленный негромкий хрип и выразительный запах не оставляли у меня сомнений. Мужчина был сильно пьян. Я подошел к двери, Повернул латунную ручку и выглянул в темный холл. Стандартная трешка с частично сделанным евроремонтом. Ковровое покрытие под ногами, светлые, в ы д е л я ю щ а я с я картиной рамкой д у б о в а я п л и н т у с а напольная ваза с корявой сухой веткой, невыразительные пейзажики на стенах. Вторая комната поменьше напоминала рабочий кабинет. Я зажег бра, прошел к столу, провел ладонью по стопкам бумаг, Полистал настольный календарь. Крутанул пальцами странную игрушку-карусель, где малахитовый зеленый удав догонял мраморного кролика. Пробежал глазами по книжным корешкам заголовками «Судебная экспертиза», «Справочник по криминалистике», «Уголовный кодекс РФ». В третьей комнате не было вообще никакой мебели, кроме развесистого фикуса в большом кашпо, похожем на плавленный агарок свечи. Кухню... Ванную и туалет я не стал осматривать и вернулся к спящему. Зажег настольную лампу, сел на край кровати, словно рядом с больным другом. От Тарасова несло, как из ресторана перед закрытием. Свет от лампы падал ему на глаза и, наверное, причинял страдания. Он морщил и без того морщинистое, одутловатое лицо, шевелил губами, крутил головой, и л о з я щетинистой щекой по п р о с т ы н е На в е д ь ему было лет пятьдесят. Волосы густые, с сединой. Крупным чертам лица, казалось, было тесно на голове, и для лба не осталось места, потому светлые, жиденькие брови едва ли не сливались с седым чубом. Тарасов дернул ногой, и с туфли сорвались капли воды. Его обувь была мокрой, похоже, он недавно пришел с улицы. «Викуль!» Негромко простонал Тарасов, не открывая глаз. Добрался сил и капризно повторил. «Викуля!» Я ничем не мог облегчить состояние Тарасова, кроме как приложить к его горячей щеке холодный ствол Макарова. Он открыл дурные, красные, со с л и з ь ю в уголках глаза и посмотрел на меня. «Добрый вечер!» — сказал я и оттянул курок. «Что?» — дернул головой Тарасов. т кто? Что такое?» «Врагу бы я не пожелал такого состояния». Хозяина мутило, ему трудно было собраться с мыслями. Наверное, я плыл перед его глазами, потому что зрачки метались из стороны в сторону. Он привстал, упираясь дрожащими руками в спинку кровати, тряхнул головой и поморщился. «Мне плохо», — выдавил он из себя. «Кто ты такой?» г д Вика?» Я пожал плечами. «Не знаю». «Уйди», — п р о с т о н а л Тарасов. «Мне очень плохо. Что ты тут делаешь?» «Ты меня искал», — ответил я, испытывая нестерпимое отвращение и дурея только от одного запаха. Встал с кровати и сел в кресло напротив. «Я никого не искал», — с болью в голосе произнес Тарасов. «Пошел вон». «Я Кирилл Вацура». «А?» — скинул голову Тарасов и уставился на меня испуганными глазами. «Ты? Откуда ты здесь взялся?» «В л е з через балкон». Тарасов слишком страдал от отравления алкоголем, чтобы до конца прочувствовать ситуацию. Он опустил ноги на пол, обхватил голову руками и простонал. «Как мне плохо!» — прошептал он. Вдруг вскочил... и, пошатываясь, задевая стулья, кинулся на балкон. Я видел, как он вывалился на веранду и, раскидывая в разные стороны одеревеневшие простыни, просунул голову в форточку, и орвало страшно и гадко. Звук, напоминающий рев голодной пумы, разлетался над Востряковским проездом. Тарасов кряхтел, плевался, и его длинные ноги подгибались всякий раз, когда начинался новый спазм. По потолку вдруг застучали, и я услышал доносящийся сверху с соседней квартиры приглушенный женский крик. Мысленно посочувствовав жильцам дома и отравленному Тарасову, я встал с кресла и подошел к маленькому столику с зеркалом, нашел флакончик с духами, и, свинтив крышку, увлажнил у себя под носом. Крепкий запах жасмина заглушил вонь перегара и рвоты. Я поставил флакончик на прежнее место, перебрал коробочки с кремами и пудрами, взял тяжелую шкатулку из полированного камня и поднял крышку. Словно виноградную г р о з т ь вытащил спутавшийся тяжелый комок бижутерии, цепочек, бус... встряхнул его и сразу увидел знакомый предмет — золотой медальон с изображением головы в римском шлеме легионера на толстой крученной цепочке. Эта штука принадлежала Анне и входила в ее долю сокровищ. Я намотал цепочку на руку. Тарасов, тяжело дыша, словно только что закончил трудную работу, появился в дверях лоджии. «Не надо было мне пить этот мартини», произнес он, вытирая рот простыней. Как чувствовал, что подделка. Он замолчал, прижимая руку к животу, покачивался, медленно крутил головой, глядя то себе под ноги, то на меня. «Это правда?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду? Ты вацура?» Я кивнул. Тарасов со стоном вздохнул и пробормотал. «Лучше бы ты пришел в другой раз». — Извини, — с пониманием развел я руками, — я не знал, что именно сегодня ты так нажрешься. — Чая, — прошептал Тарасов, — надо выпить много чая. Я тебя попрошу, мне самому не под силу, завари чай. Там на кухне верхнем шкафу и заварка, и чайник только покрепче, чтоб как д е г а т ь Что за манера у человека разговаривать так, словно перед ним безнадежный кретин? Неужели он надеется, что я оставлю его одного на несколько минут? Я начал с к и п а т ь То слабое чувство жалости, которое я испытывал к Тарасову только что, развеялось без следа. Я подошел к нему и подсунул к носу кулак с домотанной на него цепочкой. «Откуда это у тебя?» Тарасов скривился и замотал головой. — Ох, уйди. Я ничего не соображаю. Мне нужен чай. Левой рукой, с ж и м а ю щ и й кулон, бить было неудобно, но я не стерпел и двинул в напряженный живот. Тарасов замолчал и в немой агонии опустился на колени. Потом сложился вдвое, коснувшись головой ковра. Новый приступ рвоты... с у д о р о г а и скрутил его тело. о м м ы ч а л он, качая головой, как бычок над корытом. Я терпеливо ждал, когда боль отпустит его, но Тарасов слишком долго молился над гадким пятном на ковре, отплевывался, шумом втягивая н о с а м воздух. Он тянул время, трезвее и становясь все более опасным для меня. Я схватил его за волосы, приподнял голову и приставил к у с к о м у лбу Макаров. — Так вот, свинья, — сказал я, с отвращением глядя на липкое лицо, — этот кулон, выплавленный в XV веке из золота, символика г е н о э з с к о й колонии, принадлежал моей подруге Анне, чью квартиру ты опечатал 17 ноября. Я не знаю, в чем она виновата и что ты с ней сделал, — но знаю, что этот кулон не должен лежать здесь, среди этого дешевого говна». Тарасов прикрыл глаза. Его грудь все еще тяжело вздымалась и опускалась, как мехару до плавильной печи. «Ну, да, конечно», — произнес он. «Ты с пистолетом, а я унижен и стою перед тобой на коленях. Ты думаешь, что теперь можешь все? Зря твоя песня спета». Я вскинул руку с пистолетом, щелчком отвел затворную раму и вдавил ствол Макарова в обвислую щеку Тарасова так, что его лицо деформировалось. «Неужели мое положение хуже, чем твое?» — спросил я. Тарасов подумал и ответил. «Ненамного. Могу доказать». Я оттолкнул его от себя. Тарасов поднялся на ноги, отряхивая с брюк налипшую грязь, сел на кровать, стащил с е б я пиджак, ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — Ты, конечно, отчаянный человек, — сказал он, глядя на свои обрызганные ботинки. — Удивил меня. — Признаюсь, удивил. Я не думал, что ты настолько, — он не договорил, — потянулся к прикроватной тумбочке, где стояла ополовиненная пластиковая бутылка «Боржоми», Сделал маленький глоток и замер, мысленно провожая воду в измученный желудок. Потом мельком глянул на часы и, приободрившись, тверже сказал, «Я на твоем месте не стал бы так рисковать. Впрочем, это твое личное дело». «Я могу тебя сейчас пристрелить», — сказал я. «Вряд ли ты сделаешь это. Во-первых, разбудишь весь дом, у меня, на удивление, ушастые соседи». а во-вторых, тебе вряд ли удастся далеко уйти, если даже ты выстрелишь через подушку. Тебя обложили мои люди. Они давно идут по твоему следу. — Смотри, — сказал я сквозь зубы, сам не зная, блефую или нет, и медленно поднял руку с пистолетом, направив ствол прямо в переносицу Тарасову. Тот завидным самообладанием смотрел на мой палец, давящий на спусковой крючок, И, наконец, сказал, «Ладно, остановись. Чего ты хочешь?» Я не сразу опустил руку. Пистолет выжимал из болезненного лица Тарасова к р у п н а я капли пота. На моих глазах он покрывался мутной росой, как покрывается каплями жира тушка поросенка под паяльной лампой. «Где Анна?» Тарасов пожал плечами и снова взглянул на часы. Он кого-то ждал. В одной из женских колоний Мордовии. Я, судорожда, сглотнул. Мне нестерпимо захотелось пить, но я обрезговал поднести к арту бутылку, горлышко которой облизывал Тарасов. Точнее, не знаю. Я не интересовался. За что ты ее посадил? Да не я, не я, махнул рукой Тарасов. Суд вынес ей приговор. — Три года в колонии общего режима за незаконное хранение огнестрельного оружия. — Но у нее никогда не было оружия, — наивно воскликнул я. Тарасов пожал плечами. — Милиция з а д е р ж а л а с по личным. и с в и д е т е л и Все законно. — Понятно, — ответил я. — Это ты нарочно подстроил. Тебе нужно было ее золото. Тебе нужны были вот такие штучки. Я поднес глазам Тарасова кулон. — Не понимаю, о чем ты говоришь, — ответил тот. — Кулон жена купила в антикварном магазине. А если эту версию проверит следствие и выяснится, что нигде она его не покупала? — Боюсь, что у тебя слишком мало времени на то, чтобы всем этим заниматься. Возьми телефон, вызови милицию. — Не хочешь? — Правильно. — Не я к тебе, а ты ко мне ворвался в квартиру и угрожаешь оружием, на которое не имеешь права. Это же милиция тебя и заберет. А оттуда, поверь мне, ты уже никогда не выйдешь». Он снова начал захватывать инициативу. Я провалился столь стремительно, что невольно к и н у л взгляд на лоджию, словно хотел убедиться, что путь к отступлению еще свободен. Тарасов перехватил мой взгляд, и по его губам пробежала усмешка. Это сорвало во мне все тормоза. Я кинулся на него, С лету вцепился левой рукой в горло, повалил обессиленное алкоголем тело на кровать, накрыл голову подушкой, затем схватил его дергающуюся руку, вложил в нее Макаров, без особых усилий согнул ее и подвел ствол оружия к его виску. «Сейчас ты покончишь жизнь самоубийством», — прошептал я в самое ухо Тарасова. «Все логично. Алкогольная депрессия, острый невроз». Соседи видели, как ты блевал из форточки, а вскрытие покажет высокий процент алкоголя в крови. Я прижал указательный палец Тарасова к спусковому крючку пистолета. Ноги в туфлях взлетели выше моей головы, из-под подушки раздалось сдавленное мычание. Тарасов пытался скинуть меня с себя и укусить через подушку за палец. но сопротивление его было таким слабым, что я даже не напрягался, чтобы удержать его под собой с пистолетом у виска. Он быстро слабел, и, опасаясь как бы не придушить Тарасова раньше времени, я отпустил его горло и вырвал из потной ладони Макаров. Человечество не придумало еще более действенных способов убеждения. Тарасов быстро вскочил на ноги, держась за горло, Затем снова сел и хриплым голосом прошептал. «Черт с тобой! Давай договоримся. Я тебе расскажу все, и ты уходишь». «Но там...» — он кивнул на окно. «Я не могу гарантировать, что там ты еще долго проживешь». Я кивнул, соглашаясь на сделку. «А ну, как и тебя! Продал твой друг!» Быстро и жестко заговорил Тарасов. «Латуаров!» — Надеюсь, ты такого знаешь? Когда мы задержали его в связи с нарушением правил регистрации в Москве, сам понимаешь, это был всего лишь повод. На первом же допросе он предложил мне свои услуги. По его словам, третья часть антикварного золота находилась у Анны, а две трети — в личном сейфе, арендованном в а л е к с б а н к е на твое имя. До тебя добраться тогда мы еще не могли, а вот Анну взяли. Он сделал паузу, отхлебнул боржоми, на несколько секунд задержав воду во рту. «Баба твоя доверчивая и неосторожная, и подставить ее ничего не стоило. В ее квартире мы в самом деле нашли много золотых монеток и п р о ч и е дребедений. Она хранила все это в холчевом мешке за картофельным ящиком. А Влад тем временем отрабатывал право быть на свободе». Он назвал нам дату твоего приезда в Москву. В этот же день мои парни стали ждать тебя у Эликсбанка. Ты на большой скорости и ровным курсом шел в наши сети. — Странно работали твои парни, — сказал я. — Вместо того, чтобы подойти ко мне и сразу же, как я выйду из банка, представить удостоверение сотрудников милиции, найти понятых, вскрыть при свидетелях кейс... Тарасов впервые с момента нашей встречи усмехнулся. — А тебе это надо? Задержание, протокол, вопросы, на которые тебе было бы очень трудно ответить. Да и репутацию хорошего банка не хотелось портить. — Понятно, — ответил я. — Твои парни такие же милиционеры, как и я. Короче, ты хотел присвоить золото себе. — Ну, это очень грубо сказано. — — вяло возразил Тарасов. — Подавились твои парни моим золотом, — сказал я, нервно постукавая рукояткой пистолета по ладони. — Да, — кивнул Тарасов, — ты погорячился, зря подсунул им бомбу. Можно было бы обойтись без крови. — Без крови? — удивился я. — А кровь сторожа автостоянки не в счет? — Это другая история, — отмахнулся Тарасов. — Это та же история. — Твой поганый цончик убил ни в чем не повинного старика, чтобы не выпустить меня со стоянки. Этому дебилу достаточно было просто навесить на ворота свой замок, и я не смог бы выехать. — Да, — согласился Тарасов, — парень этот очень жесток. и открою тебе маленькую тайну, на твою беду он остался жив. Поверь мне, что он не остановится ни перед чем, чтобы расчленить тебя. С каким бы наслаждением я раскрылся бы перед Тарасовым, объяснил ему, где сейчас плавает его с о н ч и к Я прикусил себя за язык. — Кстати, о стороже, — неприятно будрым голосом сказал Тарасов. — Рядом с трупом нашли твои документы, паспорт, автомобильные права, а на куске арматуры, которым был убит старик, обнаружены отпечатки пальцев. Я смотрел дактилоскопию. Эти отпечатки не с о н ч и к а Следователь, который ведет дело, убежден, что отпечатки принадлежат хозяину документов и водителю опель-сенатора. Тебя ищут и милиция, и, как ты выразился, дебил Цончик. Я чувствовал, что брошенная на стоянке машина и утерянные документы доставят мне море неприятности, но что бы в таком количестве, даже не предполагал. Тарасов заметил изменения на моем лице. — Я, должно быть, тебя расстроил? — с притворным сочувствием спросил он. — Что поделаешь, дорогой-то мой Кирилл Ватсура? За все в жизни надо платить. А если платить нечем или не хочется, тогда приходится жестоко расплачиваться. Впрочем, все это игра слов. — Неужели ты допустишь, чтобы меня взяла милиция? — спросил я. — Я уже раз пытался обойтись без нее, но ты дал психа. п о д с у д у л моим парням сто грамм тротила. Придется надевать на тебя ярмо отечественного законодательства». Тарас Лукавил, он даже не пытался это скрывать. «Не принимай меня за идиота», — посоветовал я. «Если я попаду в руки милиции, золото тебе не видать, как своих ушей, и ты сделаешь все возможное, чтобы я как можно дольше оставался на свободе». «Ну, хорошо». После паузы сказал Тарасов. «Кажется, наше общение становится приятным разговором двух деловых людей. Ты понимаешь, что мне надо? Ты хочешь золото. Правильно», — кивнул Тарасов. «И не надо разговаривать со мной морализаторским тоном. Разве это золото ты заработал честным трудом? Ты его украл у суверенного государства. Положено тебе двадцать пять процентов». — Будь добр, остальное на стол, поделись. — С тобой и со мной тоже. А не захочешь делиться, отберем силой. Начнем колоть наркотиками, пытать, ставить коленями на горох, подкармливать тобой голодных крыс, сверлить дрелью, зубы. Тебе это все надо? — А почему я должен с тобой делиться? — задал я какой-то школьный вопрос. Тарасов усмехнулся. — Потому что я сильнее тебя. Я власть, а власть всегда требует делиться. Так было и так будет — это ее прерогатива — брать. Я встал, затолкал пистолет за пояс. — Возможно, ты прав, — ответил я. «Ну, — Но до меня всегда плохо доходит такой тон. И еще я очень не люблю, когда какое-нибудь дерьмо, едва подняв лицо из лужи с блевотиной, начиная диктовать н е свою волю. Скорее всего, у тебя ничего не получится. Я повернулся и пошел в коридор, чтобы выйти из квартиры по-человечески, через дверь. «Стой!» — властно сказал Тарасов. «Вернись!» Я повернул голову, удивленно глядя на Тарасова, словно спрашивал, разве мы не расставили все точки над «и»? «Хорошо!» — разминая кулаки и не поднимая глаз, произнес он. Поговорим по-другому. Он поднял голову и, пристально глядя мне в глаза, выждал паузу. — Разве я тебе не нужен? Разве услуга, которую я могу тебе оказать, не стоит больших денег? — О чем ты? — спросил я, хотя догадался, что он мне сейчас предложит. — Я говорю о твоей женщине, о бане. Я вернулся в кресло, закинул ногу на ногу, демонстрируя интерес и готовность выслушать. «Ты делишься со мной, даешь мне половину того, что у тебя есть. Это приблизительно столько же, сколько было конфисковано у Анны». «Украдено», — поправил я. Тарасов не придал моей поправке никакого значения. «А я, в свою очередь, постараюсь вытащить Анну из зоны, хотя, конечно, это будет очень, очень трудно». «Согласен». Ответил я без раздумий, потому как у меня не было ни золота, ни каких-либо шансов вытащить а н у самостоятельно. Только ты сначала освобождаешь е е а потом получаешь половину. Сначала ты платишь мне аванс 25% от общей суммы, тотчас откорректировал Тарасов, а затем я начинаю действовать. Хорошо, ответил я и встал. Мне не оставалось ничего другого. как сказать «хорошо» и «встать». Я понятия не имел, где возьму золото для аванса, но даже если оно у меня и было, то я сделал бы все возможное, чтобы его не отдавать и оставить Тарасова в дураках. Впрочем, я не сомневался в том, что и Тарасов, в свою очередь, пытается меня надуть не менее старательно. — Оставь мне свой телефон и номер, — сказал я. Как буду готов, я позвоню. Тарасов недолго думал, затем кивнул и вытащил из кармана пиджака визитную карточку. «Я не могу тебе дать слишком много времени», — сказал он. «Максимум через три дня ты должен позвонить. На эти дни мои люди оставят тебя в покое. Единственное, чего ты должен остерегаться, так это милиции. Если ты попадешься к ним, то стоимость моей услуги значительно возрастет». Мы откланялись друг другу, Тарасов протянул мне руку, но я сделал вид, что не заметил этого жеста и быстро вышел из комнаты в холл, а оттуда к стальной двери, обшитой к о ж и с навешанными на нее громоздкими замками.